Кто-то из монолитовцев, с которыми общался на тему нашатыря по нашей просьбе Любомир, сказал, что и впрямь видел его тело у северного входа на территорию АЭС, и что следы насилия на теле явственно указывали на то, что сталкером собиралась отобедать оголодавшая псевдоплоть. Эх, на на нашатырь, какой сталкер был, а пропал как заяц. Впрочем, кто как, а я лично никогда монолитовцам не верил. — С чего бы мне верить про псевдоплоти на шатыря? Уж больно на шатырь опытный был, чтобы стать добычей переродившейся свиньи. — Я в Лейку к тебе не приходил, потому что хотел понять, какая она, другая жизнь. — Наконец ответил Тополь. — Как ты думал это понять, брат? — Ну, Лейка и все наши шевеления вокруг нее — это как бы и есть моя основная жизнь. Ходишь за Хабаром, продаешь его Хуаресу, Потом певцо потягиваешь, знакомишься с барышнями. В Ялту отдыхать ездишь, там гудишь в казино или на катере рассекаешь. Это и есть основная жизнь. Так вот, к тому моменту, когда мы с тобой поссорились, у меня такое чувство вызрело, что меня от этой основной жизни уже порядком тошнит, просто выворачивает». Упаси, черный сталкер, меня тошнило не от тебя конкретно, и не от Женьки, хоть она и дрянь, и не от мохито, который смешивает Любомир, хотя в нем, как на мой вкус, слишком много мяты, и даже не от необходимости все время пересекать периметр, трястись за свою шкуру, выцеливать обнаглевших бюреров и воевать со случайными снорками. чего тогда? Да от всего этого вместе. Это как коктейль из рома с колой. Тебе может до смерти осточертеть ром с колой, и ты даже смотреть на эту коричневую жидкость в стакане не сможешь без отвращения. Но к самой коле или к самому рому у тебя, возможно, никаких претензий не будет. И ты решил найти другую жизнь, которая была бы не похожа на эту самую основную жизнь, и поэтому устроился служить на речной кордон?» — проявил догадливость я. но ну, если бы я действительно хотел устроить себе другую жизнь...» Я бы уехал в Магадан, пошел пахать на золотые рудники, женился на учительнице младших классов по имени Зина. Она родила бы мне двух деток, мальчика и девочку, и жил бы я себе, поживал в двухкомнатной квартире посреди спального района этого самого Магадана. А так, на речном кордоне, это была лишь в чем-то другая жизнь, не сама другая жизнь, понимаешь? В общих чертах кивнул я. Ну и как успешно это ты... — На речном кордоне. — С одной стороны, вроде, да. Я хотел перемен. Я перемены получил. Но с другой стороны, на речном кордоне оказалось скучновато. Французы заманили. Они родимые, лягушатнички. Бонжур, тужур, мерси, воси. Шары свои, как начнут играть, хоть цвет выноси. Я так... Тупее игры в жизни не видел. Или вот вино пили все время за завтраком, за обедом, за ужином. А мне лично, что от этого вина? Оно мне не впирает, между прочим. Так, пустая трата времени. Все равно, что компот хлебать. Или вот бывало, как примутся, губу катать. Кто и что себе купит, когда из армии уволится. А я слушаю все эти губы-закатайки и думаю, вы сначала доживите до увольнения, а потом уже и будете анонизмом заниматься. Так ведь и сглазить можно на молчал, конечно. А ведь прав был, как теперь выясняется. «Приставали?» — спросил я встревоженно, припоминая отчитанную в газете статистику, согласно которой 20% мужчин Франции во время социального вопроса признались в том, что хотя бы один раз имели гомосексуальный контакт. А сколько же процентов не признались, промолчали? Ужасался по этому поводу я. «Да нет, они нормальные были. Только скучные очень». «А наши?» «Да и наши занудами оказались, в карты разве что неплохо играли. Но самое мерзкое — это ощущение, что ты просто занимаешь чье-то место, что на твоей должности должен работать какой-нибудь Петти Сидоренко, Олесь прохарчук или Джамаль Абдулаев, молодой честный парень, который хочет добра, которому характер свой ковать надо. А мне чего характер ковать? У меня он уже и так чугунный». Тополь посмотрел на меня не без самодовольства. Что есть, то есть, — согласился я с чугунным характером. Но, кстати, заметь, будь на твоем месте тот самый молодой парень, условный Петя Сидоренко, он бы вчерашнюю ночь вряд ли пережил. Так и остался бы там лежать, на крыше Капанира, навсегда. — С этим я спорить не буду, — Тополь степенно кивнул. — То есть я очень вовремя явился, потому что ты и сам уже собрался уходить, верно? «Думаю, еще пару месяцев я на чистом мазохизме протянул бы. А, кстати, что тебя-то, кроме мук совести и желания мириться, ко мне привело? Ты что-то там про озеро упомянул во время допроса. Это правда была или так?» На какие-то доли секунды мне захотелось рассказать Тополю все. Про визиты Рыбина в штатском, про контейнер КМПЗ, затерянный не весь где на берегах Янтарного озера, про секретность и про мегагонорар, обещанный мне за то, что контейнер этот в лейку невредимым доставлю. Но потом маленькое благоразумие взяло вверх. Мне вдруг показалось, если я скажу всю правду, Тополь точно откажется. Придумает какой-нибудь предлог, разведет философию вроде этой про основную жизнь и другую жизнь и откажется. В конце концов, он ранен, он устал, имеет право и я решил, что пора вытаскивать из рукава главный козырь. Повод был, конечно. Мне тут синоптик на одну штуку на водочку дал, не бесплатно, как обычно, и я подумал, что ты мне не простишь, если я тебе о ней ничего не скажу. Я посмотрел на Тополя со значением. Мне хотелось, чтобы он сам догадался, что я имею в виду. В наступившей ошеломляющей тишине дождь прекратился. В воздухе пахло отсыревшим деревом и шампиньонами. Я услышал, как в большой голове Тополя скрипят от натуги его большие мозги. — Про звезду, что ли? — наконец спросил Тополь. Его глаза лучились неподдельной детской надеждой. — Про звезду, — радостно подтвердил я. — И где она? — Да за Янтарным озером, в районе скважины номер девять. — Серьезно, что ли? Два раза там был никакой звезды не видел. Видел, не видел. Ты же знаешь, синоптик — надежная фирма. Звезда полынь. Круто. Вот это круто, да! Всплеснул руками тополь и улыбнулся глупо счастливой улыбкой школьника, которому пообещали на день рождения железную дорогу самой дорогой модели. Так что, если хочешь, можешь туда хоть сейчас отправляться. Отправляться? Ты имеешь в виду... «Одному отправляться?» — недоуменно спросил Тополь. «Ну да». Я сделал лицо скромняги. «Ну уж нет. Я если пойду, то только с тобой. Один... Один не пойду. Тем более за озеро». «Если так, то...» «Я с удовольствием. Я был уверен, что ты так скажешь. Готов идти практически когда угодно». «А точнее, когда?» — спросил Тополь, неторопливо потирая руки. «Да вот сейчас позавтракай, и мы пойдем, если ты не против». «Что ж», — причмокнул Тополь, как бы пробуя мое предложение на вкус. «Как говорили древние римляне, кто дает скоро, тот дает вдвойне. Но только подожди», — вдруг опомнился он. «Ты говоришь, это возле Янтарного. Значит, нам еще два дня туда топать и дня три потом выходить. А это, в свою очередь, означает, что еды нам надо много». «Не переживай». Провианты я нагреб запасом. Взглядом я указал на свой необъятный рюкзак. В основном концентраты, конечно. Но есть и неплохое вяленое мясцо. Воды нафильтруем и будем живы. То-то я думаю, чего ты вчера волочился, как беременная самка бегемота. А оно вон что, вяленое мясцо помешало. Я ухмыльнулся. Не впервые мне было страдать за свое комфортолюбие и встречать грудью... Иронические выпады в адрес своей запасливости. Пока тополь заклеивал лейкопластырем стертые до мозолей ноги, я сообразил нам горячий завтрак. Две чашки наваристого горохового супа с булочками, гуляш и крепкий черный кофе с лимоном. Все это мы с аппетитом умяли, а кофе выпили. Мы сидели друг напротив друга возле низенького столика, который был намертво прикручен к полу в центре дома. Как видно, нашатырь тоже был не против поесть культурно. — А можно вопрос, Костя? Ну, — но Что за польза от этой звезды-полыни? Ты мне уже сто раз обещал рассказать. — Стоит дорого для начала. — Что стоит дорого, я знаю. Это и мне тоже нравится. А еще? — А еще про нее всякое говорят. Как-то она там изменяет физические свойства пространства-времени, что-то с метрикой там. — С метрикой? Ты ничего не путаешь? — Ну да. То есть нет, не путаю. Еще легенда ходит, что звезда как-то с воронками связана. — Но эти легенды я тоже слышал. — Вот и все. Да разве тебе мало, что это один из самых редких артефактов зоны? Костины глаза блестели полоумным блеском. — Почему мало? Мне достаточно. Главное, чтобы тебе мало не было. Затем мы долго и нудно перепаковывали вещи. Я достал еще один рюкзак, взятый специально для тополя, и переложил в него часть поклажи. Через полчаса мы, сбросив вниз веревочную лестницу, спустились из тайного убежища. Отовсюду капало, грабы зловеще постановали, стылые травы распространяли тревогу и неуют. Тополь, наш дождефоб, зябко поежился. Я сориентировался. Бросил на тополя ободряющий взгляд и, взяв курс на юго-восточную опушку рыжего леса, мы пошли.